Весь горит и светит, Все окошки во дворце растворены, И играет в нем музыка согласная, Какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, В ворота широкие, растворенные, Дорога пошла из белого мрамора, А по сторонам Бьют фонтаны воды, Высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, Усланной ярко-красным сукном, С оперилами позолоченными. А убранство везде царское, Неслыханное и невиданное, Золото, серебро, хрустали восточные, Кость слоновая и мамонтовая. Девица, честной купец, такому богатству несказанному. А вдвое того, что хозяина нет. Не только хозяина, и прислуги нет, а музыка играет не смолкающий. И подумал он в те поры про себя. Все хорошо, да есть нечего. И вырос перед ним стол. Убранный, разубранный, Посуде золотой да серебряной Яства стоят сахарные И вина заморские, И питья медвяные. Сел он за стол, напился, наелся досыта, Потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя, Того и гляди, что язык проглотишь. Встал он из-за стола, а поклониться некому, И сказать спасибо за хлеб, за соль некому. Не успел он встать доглянуться, да А стола с кушаньем как не бывало Дивуется чесной купец Такому чуду чудному, диву дивному И ходит он по палатам изукрашенным Да любуется, а сам думает Хорошо бы теперь соснуть Да всхрапнуть. И видит, стоит перед ним кровать резная Из чистого золота на ножках хрустальных С пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит, пуху мягкого Лебяжьего. Ложится он на высокую кровать, Задергивает полог серебряный И видит, что он тонок и мягок, Будто шелковый. Стало в палате темно Ровно в сумерки, И музыка играет, будто издали. И подумал он... "Эй, бы мне дочерей хоть во сне увидать И заснул в ту же минуточку Просыпается купец А солнце уже взошло выше дерева стоячего Встал он с кровати высокой Платье ему все приготовлено И фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется. Чай и кофе на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он накушался и стал он опять по палатам ходить. Чтобы опять на них полюбоваться При свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. И вот видит он в окна растворенные, Что кругом дворца разведены сады Диковинные, плодовитые, И цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, румяные, Сами в рот так и просятся. Цветы цветут распрекрасные, Махровые, пахучие, Всякими красками расписанные. Птицы летают невиданные, Словно по бархату зеленому и пунцовому, Золотом и серебром выложенные. Фонтаны воды бьют высокие, Даже глядеть на их вышину, Голова запрокидывается. И бегут, и шумят ключи родниковые По колодам хрустальным. Ходил он так много ли, мало ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается».